«Ну что же, ради того, чтобы получить медальон, дед рискнул и выполнил моё условие, которое я передала ему через Лукаса. Он должен был явиться за куском печати бездны лично. Но я не ожидала, что он станет выдавать себя за превратника. С другой стороны, от пиратов можно было ожидать чего угодно. Уже скоро дед протянул руку, помогая Лине выбраться из кареты. Заодно наговорил ей столько любезностей, что её щёки зарделись». А Джаред нахмурился, мне казалось, что тут имел виды на мою подругу. Рикар хотел было пропустить меня вперёд, но я покачала головой, сказав, что хочу выйти из кариты последней. Он не стал возражать, друзья помнили, что я пережила сильное потрясение и с пониманием относились к моим прихотям. «Ещё одна великолепная красавица драконьей Академии», с удовольствием произнёс дед, протягивая мне руку. Я тотчас же вложила свою ладонь в его, а в ней был мамин медальон. Вещь, принадлежавшая роду Виларда, в которую я возвращала исконному владельцу. Дед кивнул. Кулон ловко перекочевал в другую его руку, тогда как он сам продолжил сыпать любезности в мой адрес. «Надеюсь, настоящий превратник жив», — негромко сказала я, ступив на подножку карета. «Ещё как, юная леди, ещё как!» — с энтузиазмом воскликнул дед а потом быстро склонился к моему уху. «Белая беседка за третьим прудом. Буду ждать тебя там через час, нужно поговорить». После чего отправился к следующей карете. А я? Нет, я не стала смотреть ему вслед, решив не выказывать интереса к обычному превратнику, чтобы не привлекать к деду лишнего внимания. Вместо этого догнала друзей, и уже скоро мы прошли подаркой, на которой были высечены слова мудреца, гласившие, что путь к богам лежит через знания и магию. Сперва мы думали подождать Йоргана, но тот героически держал осаду от девицы, ему было не до нас. Зато до нас оказалась Лука Суровенмору, правда, уже без двух красавиц. Он поджидал именно меня, а друзей моих спровадил, сказав, что нам нужно поговорить наедине. И я согласилась, потому что не отказалась бы узнать, что понадобилось от меня деду, ведь медальон я ему уже отдала. Уже скоро мы с Лукасом шли по дорожке, окружённой кустами алых и белых роз, направляясь к массивному каменному строению, над которым реял иллюзорный герб людской академии Керна. До главного корпуса ещё было далеко, а вокруг царила настоящая красота. Лепестки роз, подсвеченные магией, сияли на солнце и отражались в воде ближайшего пруда. Где плавали белоснежные, похожие на фарфоровые кувшинки. Кстати, где твоя девица? Очнувшись, спросила я у Лукаса. Ты что, их утопил? И кивнула напрот. Пусть вокруг было до невозможности красиво, но я была порядком расстроена. Впервые я осталась без маминого амулета и прекрасно понимала, что лишилась его уже навсегда. Знал, что это будет хорошая мысль, отозвался Лукас. Вызвать у тебя ревность. Вот еще подала я голос. «Мне совершенно всё равно, какие девицы тебя окружают. Развлекайся, как твоей душе вздумается». Какое-то время мы шли молча. Я уже собиралась поинтересоваться насчёт деда, но Лукас снова заговорил. «Не понимаю». Качнул он головой, и его голос прозвучал недовольно. «Что тебе во мне не нравится? Скажи мне, Шани, что мне сделать, чтобы ты сменила гнев на милость?» «Оставить меня в покое?» честно сказала ему. «Нет, такое мне не подходит», — усмехнулся он. «Видишь ли, с момента, как я тебя увидел, я потерял покой. Это произошло ещё на Найрине», — пояснил он. «Ты тогда бежала по каменному двору, а меня, кажется, вели в цитадель». То ли на казнь, то ли на допрос уже не помню. «Зато я отлично помню, как не мог оторвать от тебя глаз». «Надо же», — растерянно произнесла я, и Лукас кивнул. Потом я много раз пытался выкинуть тебя из головы, занять её другой или другими, но со мной такое не сработало. «Попытайся ещё раз», — посоветовала я. «Лукас, если ты хочешь, чтобы я тебя пожалела...» «Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж, Шанэ Вилард», — произнёс он совершенно будничным тоном. Затем сорвал Алая Сацетти с куста розы и протянул его мне. «Думаю, это будет отличная сделка, от которой выиграют все её стороны». «О чём ты вообще говоришь?» — ахнула я. Покачала головой, уставившись на цветок, не стала его брать. Заодно почувствовала, как к щекам приливает горячая кровь, из-за чего они, подозревая, вспыхнули пунцовым цветом. На Найрине мне много чего предлагали, от смешного до крайне возмутительного. И всё я отвергала без колебаний. Но брак... Нет, такого со мной ещё не было. Впрочем, из уст Лукаса это больше звучало как деловая сделка. О том, что мой отец наконец-таки отстанет от меня со своими норовоучениями, посчитав, что я образумился, невозмутимо продолжил он. «Он примет тебя, Шанни, как племянницу Гилберта Дерейна, который, я знаю, собирается дать тебе своё имя. Но тебе оно не понадобится, потому что у тебя уже будет моё». «Лукас, немедленно прекрати», — не выдержала я, но тот не собирался меня слушать. «Я уже сказал об этом твоему деду». «Как видишь, он даже меня не убил», — оскалился он. Наоборот, немного подумав, согласился, что это наилучшее решение и отличный выход из нашей ситуации. «Я не только за тобой присмотрю, но всегда смогу защитить. Заодно я ничего не имею против того, что ты наполовину Вилард. Ты сможешь видеться со своим дедом столько, сколько захочешь. И тебе не нужно будет перебираться для этого в Карасу». Одно из имений Моров как раз недалеко. А если тебя вдруг потянет в море? «Думаешь, грабить и топить корабли?» Не удержалась я от ехидного вопроса. Лукас кивнул. «Такое тоже не исключено, Шаная. Это ведь у тебя в крови». «Как бы не так», — подумала я, но вслух произнесла другое. «И тогда мой дражайший супруг составит мне компанию». Лукас снова кивнул. «Чёрный Дрейк сможет выделить нам неплохую флотилию. Думаю, часть Караса с энтузиазмом встанет под флаги внучки бывшего адмирала. А заодно и его правой руки. То есть меня. К тому же скоро ты призовёшь своего дракона, и это будет отличное нам под «Да ты погляжу, всё продумал», — усмехнулась я. Лукас в очередной раз кивнул, а потом добавил, что Дрейку Виларду стоило только осмыслить предложение. Оно понравилось настолько, что дед готов сегодня же нас благословить. Я закатила глаза. Неужели именно для этого он и позвал меня в беседку возле какого-то там третьего пруда? Благословить наш брак с лордом Равенмором? «Твой дядя тоже будет доволен», — продолжал сыпать аргументами Лукас. «Мой отец в полном от него восторге. Можно сказать, что Гилберт Ди Рейн его кумир, так что у них точно найдётся о чём поговорить». «Всё это замечательно», — отозвалась я. «Но ты забыл кое о ком ещё». «О себе», — усмехнулся Лукас. Пожалуй, чтобы затянуть дыро в груди, которая появляется каждый раз, когда я тебя не вижу, или погасить ярость, когда вижу тебя с другим. Я готов связать себя узами брака, терпеть твои капризы и несносный характер Шани. Баловать и угождать тебе во всем. Я буду хорошим мужем, а заодно стану неплохим отцом нашим детям и никогда не буду их проклинать, если вдруг захочется выйти в море под пиратским флагом. Лукас, да ты просто. «Невозможный», — застонала я. «Конечно же, есть ещё одна сторона, — это ты, Шанин. Сейчас ты мне скажешь, что нисколько меня не любишь. Но это так, ты совершенно прав». Он кивнул. «Я знаю, ты влюблена в другого. В того, кто по натуре своей холодной и скользкой рыбой, и кто очень скоро разобьёт тебе сердце, потому что вам не суждено быть вместе. Поэтому я предлагаю тебе нанести упреждающий удар». «Остави того, с кем у вас ничего не выйдет, и уйти ко мне. Стать моей женой и сберечь своё сердце. А потом, я уверен, ты сможешь найти в нём место и для меня». После этих слов Лукас снова протянул мне розу. Я уставилась на цветок в его руке, чувствуя, как меня переполняют эмоции, готовые вот-вот вырваться наружу. Но в них не было ни радости от невероятно щедрого и продуманного предложения, который сделал мне молодой лорд Равенморг. Не ликования из-за того, что кто-то решил взять на себя мои проблемы. И даже пообещал терпеть мой несносный характер. Заодно я не испытывала энтузиазма от его слов, что однажды дед может выделить целую пиратскую флотилию. Если вдруг кровь моего отца даст о себе знать, и меня потянет разбойничать в море. Но я постаралась взять себя в руки. «Ты хоть слышишь себя, Лукас?» — спросила у него. «Ты говоришь о нашем браке так, словно это какая-то сделка». Твердишь мне о выгоде, которую получат все заинтересованные стороны, нисколько не беря в расчёт ни мои мысли, ни мои чувства. Но ведь я не вещь и не трофей, который можно передавать из рук в руки». Он собирался возразить, но я ему не позволила. «Я выслушала твоё предложение от начала до конца», — сказала я ему. «Так что теперь твоя очередь узнать мой ответ». И он его узнал. Ты прав, я тебя не люблю и серьёзно сомневаюсь, что в моём сердце когда-либо найдётся для тебя место. И даже если оно разобьётся из-за того, что я сделаю неправильный выбор. Это моё собственное право на ошибку. Так что нет, Лукас, замуж я за тебя не выйду, несмотря на твой блестящий и продуманный план. Вот что я ему сказала, но Лукаса, как я и подозревала, подобным было не пронять. Тебе стоит хорошенько всё обдумать, Шаная произнёс он, совершенно не обескураженный моим отказом. «Не руби с плеча, остынь, а стыня потом поразмысли обо всём на досуге». «Хочешь сказать, что мне стоит взять пример с моего деда, который сначала взъерился, но позже решил, что это отличная сделка?» Я покачала головой. «Нет, Лукас, такого не будет. И своего решения я уже не изменю. Заодно не забудь передать деду, что его благословение мне не нужно, потому что в ближайшее время замуж я не собираюсь». Произнеся эти слова, я развернулась и пошла по дорожке к поджидавшей меня в стороне Линь. Шагала, чувствуя пронзительный взгляд, которым Лукас уперся мне в затылок. «Хорошо, хоть не боевое заклинание», — промелькнуло в голове, «а то с него и не такое станется». Но вокруг было достаточно многолюдно, поэтому, подозревая, Лукас не решился на крайние и дурацкие меры. Я спокойно дошла до Лины, подхватила её под руку, после чего мы зашагали к нашим друзьям. Парни стояли чуть дальше по дорожке, дожидаясь, когда мы подойдём. «И что нужно было Рвин Мору?» — поинтересовалась Лина, с тревогой вглядываясь в моё лицо. Шани, ты совсем бледная? Что он уже успел тебе наговорить?» «Всяческих глупостей», — призналась ей. «Хотел, чтобы я вышла за него замуж, но я ему отказала». И нет, я нисколько не сомневалась в правильности принятого мною решения. Выйти замуж за нелюбимого, а потом страдать всю жизнь, сделав несчастными не только себя, но и мужа. Это был не тот путь, по которому я собиралась идти. К тому же, у меня перед глазами имелся пример. Я никогда не видела свою маму улыбающейся или счастливой, хотя мой отчим был замечательным человеком и очень её любил. Но рассказывать подруге о сути наших отношений с Лукасом Марвинмором, где к его чувствам примешивалась не только выгода, а заодно неудавшаяся казнь, провалившееся похищение на драконе и удачное на морском демоне, плюс дед-пират. Нет, я решила пожалеть её нервы. «Прости, это была шутка», — сказала я линии и попыталась улыбнуться. «Никакая это не шутка», — покачала она головой. «Очень скоро, Шани, когда дядя даст тебе своё имя, ты станешь завидной невестой, и вокруг будет целая очередь из желающих взять тебя в жёны». Наверное, Равенмор просто решил подсуетиться раньше остальных. «Серьёзно сомневаюсь, что будет очередь», — отозвалась я, подумав об отягчающих обстоятельствах в лице отца и деда. «Ну давай сейчас не об этом. Нам нужно найти Теу и Кару». Это была одна из причин, ради которых я согласилась поехать на эту экскурсию. Ещё я собиралась отдать деду медальон, что удалось вполне удачно провернуть и заодно предостеречь их с лукосом от любых действий против младшего сына короля, только что прошедшего мимо в компании своих поклонниц. От щебета окружавших его девиц у меня закружилась голова, от их пёстрых платьев заребило в глазах, от сильного запаха духов мне даже не пришлось насылать насекомых. Пчёлы и сами подумали, что перед ними настоящий цветочный сад. «Встретимся позже», — негромко бросил Йорган и повёл свой цветник дальше но на его лице не было ни малейшего энтузиазма. Вот и я без энтузиазма подумала, что ни с дедом, ни с Лукасом поговорить о Йоргане не удалось. Да и не было, что им предложить, потому что сперва мне не удалось поговорить об этом с дядей. Тут мы с Линой присоединились к друзьям, догнали основную группу и явились со всеми в просторный холл главного корпуса. Там немного послушали рассказы о знаменитых людских магах, вышедших из стен этой академии, после чего и сами вышли. «Наружу». Улизнув от своих, отправились на поиски друзей с Найрином, потому что среди зевак, собравшихся в холл поглазеть на студентов Академии Драконов, их не оказалось. Сперва решили разыскать Кару. Её молчание в ответ на наши письма тревожило меня больше всего. Уже скоро в глубине сада мы обнаружили приземистое и вытянутое строение женского общежития. Вошли, вежливо поздоровались с распорядительницей и сказали, что мы подруги Кары с Найрином и явились её проведать. Где она может быть? Лицо распорядительницы тотчас вытянулось. Затем приняло скорбное выражение. После чего она сообщила нам, что Кара пропала. Да, её ищут уже третий день. Вызвали даже жандармов. Потому что своими силами маги Академии не справились. В жандармерии пришли к выводу, что Кара бросила учёбу, покинула Керн и вернулась на свой остров. «Так иногда бывает, тоска по дому оказывается сильнее, чем желание учиться», возвестила распорядительница. «Но Кара нисколько не тосковала по дому», — возразила я. «Наоборот, мы все были рады вырваться с нашего острова, потому что Найрин — это... это... настоящие задворки королевства», — подхватила Лин. «Где ни у кого нет будущего, Кара бы никогда не убежала из Академии. Она была так счастлива, что сюда поступила». Но распорядительница лишь развела руками и повторила, что жандармерия сделала именно такой вывод. Поэтому поиски были прекращены. Нам же стоит ждать от подруги письма. Как только Кара прибудет на родной остров, она, несомненно, об этом сообщит. «Ты в это веришь? В то, что она вернулась на Найрин?» — спросила Лина, когда мы с ней вышли из женского общежития. «Нисколько», — отозвалась я. Кара бы так не поступила. К тому же у неё не было денег. Не хватило бы на билет даже, если бы она сильно тосковала по дому». Лина немного подумала, после чего произнесла. «Нужно найти Тео. Думаю, он знает намного больше, чем жандармерия с магами Академии вместе взятые. Но я в растерянности покачала головой. Прекрасно понимала, что всё становится слишком опасным, и Тео мог быть причастен не только к нападению на нас с Линой на Малой Арсенальной, но ещё и к исчезновению нашей подруги. Ведь та что-то стала подозревать и сообщала об этом в своих письмах. Писала, что Тео её тревожит. А что, если он тоже? Обзавёлся золотой табакеркой, чтобы это не означало. Но не успела я сказать подруге, что не стоит спешить, и прежде нам не помешает найти парней. Ну да, захватить на поиски Тео ещё и их, чтобы чего не вышло. Тогда-то он сам вышел навстречу, как раз на дорожку возле общежития, по которой мы направлялись к главному корпусу. Стал преградив нам путь, на что я отшатнулась, Алина обрадовалась. «Привет, Тео!» — сказала ему. «Вот вы где, а я вас везде ищу!» Фальшиво радостным тоном произнес он, а затем улыбнулся. Но в его улыбке к своему ужасу я не увидела ничего знакомого. Ничего общего с тем Тео, которого я помнила ещё со времён приюта, потому что ко мне в полной мере вернулись воспоминания о нашей тёплой дружбе и о том, как мы мечтали вырваться с Найрина. «Доверяя друг другу детские секреты». Но я больше его не узнавала. А ведь с нашего расставания прошло всего две недели. «Мы только что о тебе говорили», — начала была Лин. «Ты уже знаешь, что кара пропала». Но я её одёрнула. «Погоди», — сказала ей, — «не спеши». Потому что Тео стоял, не шевелясь, но я заметила, как быстро двигались его пальцы в кармане куртки. Они крутили прямоугольный предмет. И я подозревала, что это могла быть та самая табакерка как у тех магов, которые напали на меня в общежитии. Молчание затягивалось. Тео продолжал крутить что-то в кармане, Алина растерянно замерла, переводя взгляд то на меня, то на него, не понимая, что происходит. Тогда как я смотрела на старого друга, прикидывая, уж не бросится ли нам слиной Линой на утёк. Или подождать и посмотреть, что будет дальше. Ведь это же Тео, мой старый и верный товарищ с Найрина который не раз подставлял мне своё плечо и прикрывал, когда я сбегала из приюта на волю. Может, мне удастся вытащить его из того, куда он угодил, причём в трясину по самую макушку. А потом я почувствовала невидимое глазу, но ощутимые на магическом уровне изменения. Сперва лёгкое движение воздуха, затем ощущение приближающегося необъяснимого ужаса и ледяная поземка вдоль спины. То же самое, как и на балконе дядиной спальни когда из птичьей воронки выкристаллизовалось чудовище. На этот раз обошлось без птиц, хотя чудовище всё-таки появилось. Лицо Тео на миг словно заволокло тёмной дымкой, которую сдуло порывом резкого злого ветра. Лина, похоже, так ничего и не заметила, но я замерла, затаив дыхание, не в силах отвести взгляд от старого друга. Вернее, от того, кто раньше был моим старым другом. Прежний Тео исчез. Только что он стоял на дорожке, но теперь это был совсем другой человек. Выше моего друга, немного сутулый, волосы буквально отросли за секунду и стали темнее, да и черты лица тоже изменились. Всего лишь мимолетно, но я увидела совсем другое лицо, напоминавшее мне того самого птичьего монстра, который тянул ко мне свою страшную длань. Выходит, на этот раз он вселился в Тео, промелькнуло у меня в голове и теперь смотрел на меня через его глаза, а заодно говорил его ртом. Потому что губы Тео шевельнулись, после чего раздался хрипловатый потусторонний голос, от которого по моей спине снова пробежали мурашки. «Шаная Гордон, нам стоит поговорить». Вот что произнёс монстр.